Когда Рейнольд исчез из поля зрения, я выдохнула, собралась и, наконец, извлекла магический телефон. С его помощью нашла нужную точку. Да, вот здесь нити ловушки, оплетающие площадь, растянулись от контакта с драконом. Я прикрыла глаза, настраиваясь на их магию. А спустя пару минут я шла туда, куда они вели меня. Туда, куда с площади отправился дракон на боковую улочку, вдоль еще одного старинного собора. Потом опять поворот. Я сходила за мотоциклом, который взяла в аренду, и дальше работа пошла быстрее. След петлял по городу. Дракон посетил один из лучших магазинов одежды, потом заселился в семизвездочный отель. Я ожидала, что здесь он и останется, ведь нужно же ему отдохнуть с дороги, но нет. Он вышел и снова отправился в центр. Спустя два часа след привел меня обратно на Дуомо, ровно в ту точку, где совсем недавно я разговаривала с Рейнольдом. Вот тут дракон остановился. Я поняла это потому, как нити скрутились в узелок. Провел здесь несколько минут, совсем недавно. А рядом стояла я. Проклятие! Я сжала кулак. Вот, значит, как. Два часа назад я разговаривала с драконом и не узнала его. Более того, я как последняя дурочка повелась на его обаяние и даже почти согласилась на свидание. В голове всплыло красивое лицо Рейнольда, в ушах прозвучал его бархатный голос. Вот почему меня так влекло к нему потому что он дракон и, должно быть, применил ко мне свою магию. А необычной устойчивостью к ней я его заинтересовала. Но все же я поддалась ей, почти поддалась. Он запал мне в душу. Позор для охотницы. Хорошо, что учитель этого не видит. Дальше я должна сработать без ошибок, ведь все зависит от меня». Я снова сжала кулаки, призывая то самое собранное спокойствие, которому меня учили. Выдохнуло зарождающийся гнев и раздражение. Во всем есть положительные стороны. Я уже знаю, кто дракон, и у меня есть прекрасная возможность подобраться к нему поближе. Мне даже не нужно идти по следу дальше. Я коварно улыбнулась и набрала недавно записанный номер телефона. «Посмотрим, красавчик, кто кого. Я ведь тебе тоже понравилась!»